Наличие зоны очень выгодно для некоторых товарищей из верхних эшелонов власти. Здесь можно сделать огромные деньги и спрятать концы в воду. Проводить расследование на данной территории равносильно самоубийству. Если вас заинтересует этот вопрос, можете поднять подшивки газет за последние пять лет и в волю поудивляться некоторым странным явлениям, которые запросто можно отнести к разряду фантастических пошел эшелон допустим с электрооборудованием на 20-30 арбузов от какой нибудь мощной российской фирмы в адрес какого нибудь дочернего предприятия в зоне и на перегоне между серленной и хунтермезом бесследно исчез испарился искать бесполезно я же говорю Здесь какая-то аномалия, а все пропажи списываются на нестабильность региона и несовершенство нашей правовой системы. Эти же товарищи из верхнего эшелона, пользуясь своей властью и положением, развлекаются с зоной и другими способами. Каждый законопослушный гражданин России прекрасно знает. что у нас процветает торговля всем подряд. Оружием, наркотиками, боевой техникой, людьми, секретами и всем прочим, что в определенном месте иметь спрос гораздо больше, нежели там, где это прочее лежит себе невостребованное и медленно гниет. Об этой торговле постоянно вопят СМИ и ходят самые разнообразные сплетни. Но большинство законопослушных граждан Имеют обо всех этих нехороших делах Весьма расплывчатое понятие. Вроде бы где-то там, в верхних эшелонах Сидят злые дядьки и вовсю торгуют себе Чем ни попадя, используя свою неограниченную власть. А как торгуют? Да черт его знает. Может, по воздуху переправляют. или к данищу машины проволокой прикручивают. Я уже определенный срок варюсь в этой системе, владею кое-какой информацией по данному вопросу и охотно поделюсь ею с вами, но очень коротко, ну у нас так уж много времени. Допустим, вы злой дядька в столице, ну, тот самый, в верхнем эшелоне, с огромными возможностями, и неограниченными полномочиями. А я простой главарь банды в далекой Чкерии. Ну, это я сейчас главарь банды, а в недалеком прошлом был полевым командиром непримиримых. В свое время я с соратниками-подельщиками наворвал у шведской армии целый арсенал и теперь вовсю торгую им и буду торговать очень долго. благоза запасы практически не ограничены а спрос на оружие будет всегда вот конкретные цифры годичной давности автомат в чкерии стоит пол лимона деревянными а в новосибирске пять лимонов разумеется я вам по паре стволов под полой возить не стану невыгодно это да и небезопасно могут вредные менты или ВВ-шники в поезде, или на блокпостах нашмонать. А это, сами понимаете, чревато. Не любят нашего брата-чеченца у вас в России. Мы поступим иначе. Я продам посреднику-посредника вашего представителя, который понятия не имеет, кто вы такой, предположим, ну, тысячу стволов для ровного счета. и сразу получу наличкой полмиллиарда. Мне так удобнее наличкой, поскольку обналичить ваши паршивые счета в нашей чкерии проблематично. Затем я вывезу эти стволы к границе зоны своего влияния. Дальше контуйтесь как хотите. Ваши проблемы. Получив эти стволы, «На российской земле ваш представитель, под всемогущей курей вашего грозного имени, оформит их как груз с нулевым допуском, выпишет накладные по всей форме, представит караул из части внутренних войск по сопровождению грузов и попрут мои стволы зеленым ходом в новосиб, нигде не задерживаясь и не подвергаясь проверке». В Новосибе их получат представители представителей ваших посредников и без особых хлопот распихают по разным точкам. Система отлажена. В итоге вы поимеете свои три с половиной арбуза. Один арбуз грубо у вас уйдет на производственные издержки, и даже пальцем не шевельнете. потому что на территории России ваш левый груз свято охраняется законом, представители которого понятия не имеют, что невольно становятся соучастниками криминального деяния. Тот же самый караул, например. Никто никогда не знает, что за груз он везет. А в районе функционирования моего отряда, исполкома, совета, администрации, С вашего груза не упадет ни одна пылинка, потому что здесь за все отвечаю я. Но! Но! Между моим районом и, собственной территорией России пролегает зона. А в зоне каждый сверчок знает свой шесток. Каждый пахан сидит на своей земле. На чужие земли... Я соваться не стану. А вашему грозному имени там грош цена? Если вы имеете острое желание получить свои стволы, остается единственное на всем протяжении маршрута движения вашего груза до российской границы давать всем князькам и главарям бант на лапу. Так можно и без штанов остаться. Но получите вы совсем мизерный навар. которая не стоит таких финансовых затрат и треволнений. А ведь есть еще и такие индейцы, с которыми договориться нельзя. Грохнут ваших посредников и заберут груз, и вообще останетесь с носом. Так вот, до недавнего времени для злых дядек из верхних эшелонов и контактирующих с их представителями авторитетов зоны такой проблемы не существовало. в зоне функционировал коридор по которому переправляли оба конца разнообразные номинации ходового товара оружие наркотики заложники для выкупа женщины сами понимаете для чего и так далее коридор этот обеспечивала хорошо организованная и профессионально подготовленная группировка заботливо возвращенная в стародубовске злыми дядьками из верхних эшелонов и возглавляемая ушлым поранишей с выдающимися организаторскими способностями по прозвищу лабас царство ему небесное эта коридорная группировка вела разведку в зоне налаживала контакты с князьками имела кучу информаторов охотников за секретами и проводила по коридору Грузы любого характера. Очень удобно, знаете ли, было для злых дядек и зверхов иметь такую группировку. Благодаря ей коридор превратился в отлаженную, универсальную систему, приносившую огромную прибыль своим создателям.